«Слушай, Лепис, я спросить хотел». «Вся в порядке, господин Рарен. Тут собрались величайшие умы. Пустится займёт время, но мы найдём ответ». Думая, что он переживает, мягким голосом девушка попыталась успокоить его. Он хотел услышать не это, но решил ещё подумать и замолчал. Тем временем голые Диа начали обсуждать варианты, но признаков положительного результата не было. «Что насчет магического объединения разных предметов?» хаос Если бы это был ответ, древний дракон точно прошёл бы. Всё одно и одно – это всё. Вряд ли такая идея может быть ответом. И вряд ли ответом может быть причина и следствия. Из всего непонятного, что они говорили, Роран понял лишь, что ответа у них нет. Причина была проста Эй, я знаю ответ. Роран подумал, сколько бы они ни думали, вряд ли найдут ответ. Потому и сказал, и все девушки, бившиеся над вопросом, застыли. Они даже слишком удивились, слова Рорна шокировали всех троих, все они неверящими глазами смотрели на него. «Правда? Если да, я бы хотела услышать ответ». «Ладно, мой ответ – призрачный зверь Квадо Сэдал Фиги Эдзи Элбл». «Ха?» Ляпис ничего не поняла. Она смотрела с выражением, что он только что сказал, и на лицах гулы здея появились ухмылки, когда они это услышали. Для них эти слова были сказаны скорее наобум. Конечно, говорят, что призрачные звери существуют, но подтверждений не было, и физически их не было. Это как если бы ребёнок сказал о придуманном им создании, вот только золотая дверь медленно открылась, как будто кто-то толкал её изнутри, и все теперь выглядели бледными, точно мертвецы. Бать не мажет. Это я удивлён, почему вы не знаете. Я ещё мелким был, когда командир рассказывал нам истории про этого призрачного зверя. Он появился, когда главный герой заблудился и показал дорогу. «Я такую историю вообще не слышала!» «И я не слышала...» «Это...» «А, вот оно что!» «Понятно, почему я не знаю об этом!» Первая пришла в себя Дея и забормотала стуча по виску, а потом она скрестила руки и хмыкнула. Думавший, что про этого призрачного зверя известно всем, он не понимал, до чего додумалась Дея, но Лепис и Гула так и остались в неведении. «Раз поняла, так объясни!» Точно. А тут то даже как-то неприятно. Да всё просто. Мы думали, что на двери загадка, но это не так. Дело было не в ключе, у нас спрашивали простой пароль. Суть загадки такова, что ответ рассматривается на основании вопроса. Но тут требовали не найти ключевое слово, а был заранее установленный пароль. То есть их ничего не просили разгадывать, а просто назвать необходимое слово. Не зная пароля, замок не разблокировать. Думаю, сколько угодно, на это могла уйти целая вечность. Имя призрачного зверя, названное Рораном, лишь сочетание бессмысленных букв. Но если это просто пароль, то смысл и не нужен. Это просто набор символов, необходимых для открытия двери. «Такое вообще бывает? И что это за командир, что такую пароль знает?» «Хоть ты и спрашиваешь, я не знаю. Для меня это история, которую он всем рассказывал». «Это точно не просто сказка, раз там такой непонятный персонаж с длинным именем?» «Меня не спрашивай. Ну и вообще, главное ведь, что открыть получилось». Гула, считавшая себя обманутой, всё ещё оставалась недовольной, а интерес Ляпис был направлен не к тому, что за дверью, а к командиру Рорена, который рассказал ему эту историю. Тоже относилась и где. Она смотрела на жаловавшуюся Гулу и успокаивающего её Рорена, и прошептала Ляпис. «Думаю, что это стоит проверить. Но тут я свободно действовать не смогу». «Да, верно». С серьёзным выражением кивнула девушка, оттолкнула всё ещё не понимавшую Гулу, и схватила Рорана за руку. «Эй!» «Ладно, сложные вещи потом обдумаем. Раз уж дверь открыта, изобразим древнего дракона и насладимся сокровищами древней цивилизации». «Ну да». Потерявшая бдительность Гула далеко отлетела назад, врезалась лицом в пол и выставила кверху зад. Роран думал, что это наверняка было больно, но Лепис утянула его за золотую дверь. Там была большая комната, кажется, другого прохода здесь не было, и... И судя по размерам, было похоже, что руины очень маленькие. Но если это место предназначалось лишь для хранения доспехов, то такие размеры были вполне объяснимы. В конце комнаты было углубление, заполненное водой. Там же были доспехи, скорее всего, те, ради которых всё это и было построено. Они были закреплены в подвешенном состоянии. Точно рыцарь, опустившийся на колени перед господином. Даже на расстоянии можно было ощутить исходящую от них силу. Очевидно, что они были ценными и мощными. «Слегка кричащие. Понятно. А ради них и было построено это место. Я даже на расстоянии ощущаю трепет. Хотя и правда кричащие. Слишком кричащие. Аж глазам больно. Не знаю, кто их создал, но вкус у него ужасный. Тогда, может, сломаем?» Все посмотрели на Рорена, который взял огромный меч двумя руками. Мужчина заметил их взгляды и захлопал глазами. По ним было видно, что им не нравилось, что он задумал. И Гулу сказала. «Чего сразу ломать-то?» «Так ведь я ж их не надену! Слишком кричащие!» После этих слов Гула посмотрела на золотые доспехи. Было ясно, что сделал их настоящий мастер, на доспехи были великолепные узоры и вкрапления из драгоценных камней. Это было настоящее произведение искусства, но если спросить, можно ли в таком сражаться, Рорен сомневался. «Надо много храбрости, чтобы носить такую золотую вещицу!» «Это ведь магический доспех! Наверняка очень эффективный!» «Ну так, может, сама примеришь Гула?» Женщина представила, как будет смотреться в доспехах, и покачала головой. А Роран посмотрел на других, но и они покачали головами. «А у меня рос неподходящий, так что можешь даже не спрашивать», сказала Дея ещё до того, как мужчина на неё посмотрел. Все сказали, что не хотят использовать доспехи. «Но если магна достанет их, наверняка наденет». Чёрный доспех тоже притягивал внимание, и при том, как мужчина спокойно ходил в нём, он у золотой без проблем наденет. Даже если спрятать где-то, этот гад наверняка продолжит охотиться. И даже если оставить, Конин не всегда сможет защищать их. Если он не сможет открыть дверь, всё ведь в порядке должно быть. Дверь в это помещение разблокировала Роран. И если получится её закрыть, без имени призрачного зверя Лепис считала, что она так и будет закрыта. Но Роран не согласился. «А если он знает? Будет больше проблем, если он достанет ту же информацию, что и мы». Даже если он не знает пароля, но выяснит, кто его знает, то попробует добыть. И тогда Магна будет охотиться за ними более старательно, доставляя больше проблем. «Потому я и думаю, что лучше уничтожить». «Ну а вы что скажете?» «Почему-то я согласна. Сама использовать не хочу, и другим давать не хочется, так что лучше сломать». «Жаль, конечно, но раз вещь древней цивилизации, я не против». «Поступай так, как считаешь нужным». «Тогда я разломаю кричащее исходящая от Рорена силу увеличилась когда он занёс меч. Он использовал технику усиления. Распространив ману по всему телу, усилил себя. Оттолкнувшись от земли, он подлетел к доспехам и разрубил их пополам, а потом ещё раз. Красивым узором пришёл конец. Ник с помощью паутины цеплял драгоценные камни и куски доспехов. Зачем собираешь? Хотя можно будет продать за неплохую сумму. Ник питается минералами, чтобы укрепить свой панцирь. По сути, камни и металл. Это лишь минералы». Как и сказал Олепис, подносил куски карту и ел, и когда наелся, прекратил собирать. Рорану оставалось лишь пожить плечами, ведь из съеденного денег они уже не получат. Мужчина обратился к девушкам. «Ладно, давайте возвращаться». Как-то обычно эта работа закончилась. Оно, конечно, хорошо, но что-то мне не нравится, что господин Роран всё ещё на ногах. Называть это обычно уже само по себе странно. «Мы ведь столько раз чуть не погибли». Ним рассуждала как самый обычный человек, а рурно не устраивали слова Лепис. Но если рассуждать спокойно, то они никого не потеряли и никто не попал в больницу, работа была выполнена успешно, и это чувство неудовлетворённости связано с тем, что уже с ним что-то не так. Он собрал своих товарищей, и они покинули руины».